Курсив ваш. Нине Берберовой. Никаких заголовков кричащих, вообще никакого пиара. Мы познакомились так. Я просто ходила на пары. Санкт-Петербургский государственный университет. Было столько вопросов, а я не была ответ. Вы мерцали из ридикюлей универсанток. В аккуратной обложке, как в прижизненном платье. Мы не пропустим по чашечке кофе завтра. Письма мои не достигнут вас, адресата. В нашем общении я, пожизненный слушатель, зритель. Некто в портере, непонятно в каком ряду. Я буду молчать, а вы, пожалуйста, говорите. В 1993 году вы ушли. Я появлюсь годом позже. То есть невозможен физический диалог. Но приставка «Мета» делает все возможным. И мне точно так же стыдно за пальцы ног. Из чужих ридикюлей вы переехали в мой рюкзак. Некоторые отрывки зачитала до черных дыр, до звезд в голубеющих от апрельской невы глазах. Но вы оставались поезд. Я — пассажир. Я пишу свою жизнь в многостраничных вордовских документах. На салфетках и стикерах беру ее на карандаш. Вы научили меня самым нужным мементо. Почерк мой. Курсив по-прежнему ваш.